Глава 23. Птичий образ жизни Появление людей на Омбу внесло некоторые поправки в жизнь исконных обитателей дерева. Отряд Гленнервана спугнул целые стаи пернатых. Птицы с громкими криками взлетели на верхние ветви. Паганаль отметил, что на Омбу гнездились сотни черных дроздов, скворцов, физаков, эльгуэрос и калибри с лучезарным оперением. Когда эти крошечные птички взлетали, казалось, что порыв ветра сорвал с дерева охапку цветов. Гленнерван сделал зарубки на стволе омбу, чтобы по ним следить за подъемом уровня воды Прошел час, вода больше не пребывала, это успокоило путешественников «Теперь остается только свить гнездо», — весело предложил Паганель «Гнездо?» — не поверил Роберт «Конечно! Не можем же мы жить в воде, как рыбы, придется вести птичий образ жизни» Паганель вызвался руководить постройкой гнезда, остальные отправились лазать по ветвям и собирать материал для убежища Вильсон вскарабкался на вершину омбу и стал обозревать окрестности. Стремительное течение несло вырванные с корнем деревья, сломанные ветви, пучки соломы, балки, сорванные водой с крыш разрушенных ранчо, трупы утонувших животных. На длинном стволе плыло целое семейство ягуаров. Животные громко рычали, вцепившись когтями в свое утлое судно. Вильсону удалось разглядеть вдалеке едва заметную темную точку – Талькава. И его верную тауку Вскоре в развилке Омбу Было построено огромное прочное гнездо С крышей и стенами Напоминавшее гигантскую корзину Надежно привязанную к стволу Усталые путешественники забрались внутрь Только теперь они поняли, как сильно голодны Однако все припасы утонули Вместе с лошадьми Нужно было срочно искать другие источники пищи «Кто берется приготовить ужин?» Задал вопрос Гленарван. «Я», — ответил майор «Все взглянули на Макнапса» Майор с удобством примостился у стенки гнезда В руках он держал две подмокшие, туго набитые через седельные сумки «Что у вас там?» – спросил Паганель «Пища для семи человек на два дня», – скромно ответил майор «Ты превзошел самого себя», – воскликнул Гленнерман «Надо же! Вокруг всемирный потоп, а ты и тут не потерял худнокровие» «Я лично тонуть не собирался», – кратко пояснил свои действия майор «Насколько я понимаю, вы тоже Какой смысл спасаться от наводнения, чтобы потом умереть с голоду?» — Что ж, приступайте, майор, — широко улыбнулся Паганель. — Хорошо бы предварительно высушить одежду, — заметил Макнапс. — Холодает. Не хватало только простудиться. — А откуда взять огня? — спросил Вильсон. — Развести его, — ответил Паганель. — Где? — Здесь, на верхушке ствола. — Чем будем топить? Можно наломать сухих веток прямо на дереве. — Но как их разжечь? — спросил Гленнерман. — Наш труд превратился в мокрую тряпку. — Обойдемся своими силами, — ответил неунывающий географ. Кучка сухого мха, увеличительное стекло подзорной трубы, луч солнца. Много ли надо человеку, чтобы развести огонь? Кто пойдет в лес за дровами? Я, вызвался Роберт. И я, добавил Вильсон. Пока Вильсон и Роберт собирали хворост, Паганель содрал со ствола немного сухого мха и сложил его на слой сырых листьев, в том месте, где расходились три толстые ветви. Затем ученый вывинтил из своей подзорной трубы увеличительное стекло и, поймав с его помощью солнечный луч, С первой попытки зажег сухой мох «Что б мы без вас делали?» Поганель вздохнул Макнапс «И без вас, дорогой майор!» Ответил ученый любезностью на любезность Вильсон и Роберт вернулись с охапками сухих сучьев И бросили на горящий мох Чтобы дрова быстрее занялись Поганель прибег к способу, которым пользуются арабы-кочевники Расставив ноги над костром Он то нагибаясь, то выпрямляясь Принялся раздувать огонь полыми пончо Сучья вспыхнули И вскоре яркое пламя с треском взвелось над импровизированным очагом Тем временем майор произвел ревизию уцелевших продуктов Еды было в обрез На омбу не росло никаких плодов Зато имелось множество птичьих гнезд, где можно было разжиться свежими яйцами Кроме того, большинство пернатых жильцов тоже годились в пищу После ужина пришло время устраиваться на ночлег Семь человек, конечно, не могли разместиться в одном гнезде, каким бы большим оно ни было Поэтому было решено, что те, кому не хватит места, будут спать прямо на дереве. Благо, дождь давно прекратился. Паганель и тут проявил недюжинную смекалку. Предлагаю привязать себя к верхним ветвям. Ветер слегка качает их, так что будем спать, как младенцы в люльках, сказал ученый. Бояться здесь нечего. Отряд в семь человек сможет отбить нападение даже стаи диких зверей. Тем более, что у нас уже есть опыт. На всякий случай выставим часового. Дело за малым, заметил Том Остин. «У нас нет оружия. У меня при себе револьверы», — заявил Гленнерван. «У меня тоже», — подхватил Роберт. «Зачем они нам, если порох отсырел?» — не унимался помощник капитана. «У кого отсырел, а у кого и нет», — откликнулся Макнапс, предъявляя совершенно сухую пороховницу. «Макнапс, вы волшебник», — воскликнул Гленнерван. «Откуда она у вас, майор?» — восхищенно спросил Паганель. «Это пороховница Талькава. Прежде чем броситься за Таукой, он отдал ее мне». «Я только уберег порох от воды на дереве». Таким образом, все вопросы были решены. Паганель, вооружившись подзорной трубой, устроил себе на вершине Омбу наблюдательный пункт и стал обозревать окрестности, время от времени докладывая друзьям о своих наблюдениях. Роберт полез следом. Мальчик представлял себе, что он охотится в дремучем лесу на страшных хищников. Остальные расположились в гнезде и на ветвях. Несмотря на усталость, спать не хотелось. Завязался разговор, Но не о сложном положении путешественников, с которым неизбежно приходилось мириться, а о судьбе капитана Гранта. Друзья сокрушались по поводу того, что их переход через Америку не увенчался успехом. Они представляли себе, как сильно будут горевать Эллен и Мэри, и чувствовали себя виноватыми перед ними. «Поиски капитана нельзя прекращать», — сказал Том Остин. «Мы готовы пробовать еще и еще раз. Предлагаю добраться до Дункана». «И взять курс на восток», — вступил майор. «Давайте плыть вдоль 37-й параллели. Может, капитан угодил на какой-нибудь остров». «Я присоединяюсь», — подхватил Гленнерван. «Как мал шанс на успех. Я готов даже обогнуть земной шар по 37-й параллели. Но сейчас нам надо решить более сложный вопрос. А именно, следует ли окончательно отказаться от розысков Гранта в Америке? Никто не решился высказать свое мнение. Тут надо подумать». «Я лично не готов дать ответ прямо сейчас», – произнес наконец Макнапс. «Я хотел бы уточнить, через какие еще страны проходит 37-я параллель южной широты». «Поганель!» – закричал Гленнерман. «Слезайте вниз! Майор желает знать, где проходит 37-я параллель». «Чтобы ответить майору, не обязательно лезть вниз», – ответил ученый. «После Америки. 37-я параллель пересекает Атлантический океан». «Хорошо. Потом острова Тристан Трестанда-Кунья». Прекрасно. Далее проходит двумя градусами южнее мыса Доброй Надежды и пересекает Индийский океан. Потом затрагивает остров сен пьер в Амстердамском архипелаге. Дальше пересекает австралийскую провинцию Виктория. Продолжайте. И по выходе из Австралии... Паганель запнулся и оборвал фразу. Дело было не в его рассеянности или забывчивости. Конечно, ученый прекрасно помнил, куда идет 37-я параллель Минута прошла в полной тишине. А потом с вершины омбу послышался отчаянный вопль. «Что случилось, Паганель?» – закричали его товарищи. «Вам помочь?» – послышался треск. Паганель спускался вниз. «Мы ошиблись и продолжаем ошибаться. Что вы имеете в виду? Друзья мои, мы ищем капитана Гранта там, где его нет, где его вообще никогда не было».